Даже из самого интересного путешествия хорошо вернуться домой. Наш дом такой уютный, в нем так удобно жить. Вода в кране, батареи греют, свет горит. Захочешь есть продукты в холодильнике, разогреть еду на плите или в микроволновой печи пять минут. Ни на каких мамонтов охотиться не надо. Ты прав, наша жизнь очень удобна и комфортна С каменным веком не сравнить И все-таки люди каменного века Столько всего успевали сделать Им так нелегко все доставалось Но они думали не только о том, как поесть и обогреться И в свободное время они не лентяничали А рисовали, сочиняли музыку И изобретали новое. Я теперь никогда лениться не буду, а то мне будет стыдно перед людьми каменного века. И еще, я тоже обязательно что-нибудь изобрету. Ты у меня молодец, Чевостик. У тебя все получится, я уверен. А теперь пора прощаться. До новых встреч! До новых замечательных путешествий!